в новом воплощении. Тревога и беспокойство, что в последние недели владела всеми магами без разбора, не покидало и меня. В обычное это время я редко спал по ночам, а теперь глаз не смыкал. Не столько работал, сколько думал. Я дисциплинировал себя, но все лезло невеселое. Вот и сейчас вертелись мысли о том, что сына пора определять в детский сад. А возможности нет. В обычном мире цены взлетели уже в который раз за полгода. И на ректорскую зарплату рассчитывать не приходится. Жена брала малыша с собой на работу. Но после истории с поджогом магазина я потребовал, чтобы Надежда уволилась. И пока они оба сидели дома. Я знал. Это временно. Не будет жена сидеть сложа руки. Срочно нужны были деньги для разрядки сгустившихся неурядиц, для детского сада, для спокойствия хотя бы внешнего. Я был уже почти готов пойти на должностное преступление. Я, кто свою репутацию не отличал от престижа Академии. Если бы в очередную бессонную ночь в мозгу не отозвалась поставленная защита. Кто-то пытался... «Навестить меня». Первой мыслью было «В Академии опять ЧП». «Но это не Манкин Зов, хотя и знакомый. Я настроился?» «Ну, конечно». «Прошу извинить мой вид». Клео смущенно прошмыгнула мимо меня в угол потемнее. Босая, волосы распущены в одной сорочке. Традиционный наряд всех стихийщиц». По-другому они выглядеть не могут. Их внешний вид – часть волшебства. «Поздравляю!» – разглядывая ее новую, сказал я. «Наконец-то ты, Клео, зашевелилась в нашу сторону, в магическую. Стихиницы я в тебе не подозревал. Впрочем, тебе идет». Преображенная волшебница смотрела смущенно, но и себя уже понимала. Хорошо, что ты сюда догадалась прийти, а не в Академию. Женившись и став отцом, я незаметно изменился. Приоритетом стала не карьера и репутация Академии, а семья, жена и сын. Даже в нынешнее очень неспокойное время я не задерживался в Академии. Я совсем не был уверен, что мои близкие защищены от угроз, а рисковать ими я не собирался. Вместо меня на посту оставался Манкин. «Я только что оттуда». «В тоне гостья не было упрека, но я сам знал, что виноват». «И как тебе там?» «Все как обычно», — искренне ответила Клео. «Таких слов я от нее не ждал. По моему мнению, все с ног на голову встало в Академии. И вид, и настрой, и дух. Как она может этого не замечать?» Когда я шел по коридорам, меня всегда не отпускало чувство, будто кто-то в спину мне выстрелит магией. Что-то зрело в стенах веренного мне вуза. Но, как ни старался, не мог подобраться. Неужели таковы искажения между обычным миром и магическим? Не верю. «Мне нужна ваша помощь, ректор Грамм», – услышал я тихое. «Информация. До книг не добраться, а дело срочное». Говори. Расскажите мне о богах. Странная просьба, учитывая житейское настоящее. Сразу видно, что ты не удел. Сидишь себе и мечтаешь об абстракциях, а мы тут в мелочах жизни погрязли. Практически воюем за то, чтобы жить пристойно. Я перечислил всех известных богов, соотнес по степени силы, обозначил характеры, Главные, конечно, мужчины. Сильные, самые старшие боги, то есть первые. Клео спросила о богинях. Их было значительно меньше, чем богов. «Дочери богов тоже богини?» – быстро спросила Клео. «Разумеется. Их тоже раз-два и обчелся». «Сила детей первых богов сильнее или слабее?» «Скользкая тема. Не дай боги узнать». «Дети подчиняются родителям, покровительствуют определенным отраслям магии», напомнил я и поймал удивленный взгляд. «Ну что ты поражаешься? Это же элементарно, Клео, любой знает. Совсем забыла». «А внуки у первых богов есть?» «Интересный угол зрения». Я усмехнулся. «Вечно ты, Клео, меряешь всех человеческой меркой. В тебе проснулась магическая сила» а ты все равно на свой манер стараешься объяснить необъяснимое. Бессмертные боги не ведают смерти и старости. Стало быть, такого понятия, как внуки, нет. Дети детей, когда рождается бог или богиня, скрывают, пока он или она не обретет определенный возраст или силу. Или то и другое. В наш магический мир они входят зрелыми, «Боги обличены высшей силой и властью, ты знаешь?» «Как вы думаете, ректор Грамм?» Тут же встрепенулась Клео. «Могло быть такое, что родившегося бога или богиню не вводили в магический мир, а оставили для внутреннего употребления? Уже взрослого, сильного?» «Я сделал жест, показывая, что не очень ее понял». «Ну, мало ли, по какой причине?» Стихиница тут же смешалась. «Слабенький родился» или силы меньше, чем надо, или наоборот. Чересчур хорош. Родители пожалели. Что за дебри? К чему эти вопросы? Думаю, это спровоцировало бы тёмную магию. Как ты помнишь историю мифологии, тёмные боги появились, обиженные, недооценкой их способностей единым богом, то есть отцом. Этот, гипотетический, которого не пожелали ввести в магический мир, потребовал бы свое. Если б такое было, количество темных богов и богинь заметно увеличилось бы. «Так может, оно и увеличилось?» горячо спросила Клео, но я покачал головой. «Не забывай, в нашем мире обязателен исполнитель, иначе в этом нет смысла. Так сказать, подпись. О любом пустяке маг должен во всеуслышание заявить. Это мои круг дела». Тёмные это делают в разы быстрее, им хочется получить признание и силу. Значит, не они. В том-то и дело, что не они, в отчаянии зашипел я. Было бы просто здорово списать все неприятности на них. Да только и они терпят от искажения между обычным и магическим миром и очень злы, что кто-то полез в их сферу. А кто? Наши? Не знаю... «Нет подписи!» Мы замолчали. «Странно это, ректор Грамм!» заговорила Клео. Измену чувствуют все!» «Видят и подвергаются ей, но никто не произнес это слово вслух. Безрассудная ты, Клео, как и все стихийницы!» Между тем гостья поднялась на ноги, оправляя длинную сорочку. «Я вам очень благодарна!» Она протянула конверт. «Знала, что найду у вас, что требуется». «Ты решила описать магических покровителей?» – пошутил я, неловко принимая деньги. «Вот уж не ожидал, откуда придет помощь». «Я пытаюсь понять, кого мы прогневали», – серьезно ответила Клео. «Скажите, ректор, а Исако...» «Негатив из меня полез рекой, стоило вспомнить высокомерные, бесстрастные лица поборников его культа в стенах веренного мне вуза». «Никакой он не бог», — зло сказал я. «Это личное мое мнение». «Дело в происхождении», — понимающе кивнула гости. «Боги с ним, с происхождением!» Я чуть не плюнул от презрения. «Дай мне клятву, что не расскажешь никому». «Пока обещалось молчать Клео, я мрачно думал. Свою клятву я не нарушу. Во-первых, девушка сама спросила. Во-вторых, ее интересуют боги, и других имен можно не называть. В-третьих, кто, как не она, дочь, наследница, должна знать? Ее касается». Я посадил гостью, сел сам и начал... Расскажу тебе, Клео, сказку, в которой никакой выдумки, одни голые факты. Ты знаешь, что тени живут кланами. Что ж, было время и место для многочисленного, сильного и уважаемого клана солнечных теней. Краем глаза я покосился на ее плетение, есть блики». «Жаль, Клео, что ты не видишь своё плетение, много теряешь. Многочисленный, потому что угодны богам были. Сильный, потому что справедливый. Уважаемый, потому что все солнечные тени обладали гармоничной магией. За другими не прятались. Трудности не боялись. В Великой войне наравне со всеми воевали, не отсиживались». Я помолчал, вспомнив, что именно там мы познакомились с ее отцом. «Ничего не предвещало беды», – продолжал я. В обычное мирное время случился пустяк. Одна юная совсем девушка, солнечная тень, влюбилась по весне примерно в такого же юного мага. Выбору ее воспротивился старший родственник и тут же был убит тем самым молодым магом. Теней убить нелегко, но таков факт. Я обещал тебе, что буду говорить только факты. Магический суд грозил убийцы, а я забыл тебе сказать, что почти все ключевые посты магического мира тогда занимали солнечные тени. Уважаемыми и сильными они были, в том числе и судья. Тот был убит накануне разбирательства, и он... И вся его семья, уничтожены все, будто не было. Дальше больше. Один за другим погибали солнечные тени, и все у Исака как-то выходило неоднозначно. Можно было при большом желании испереть на несчастные обстоятельства, чем тот и воспользовался, трубя своей великой любви. И странное дело... Вместо порицания и клейма убийцы Исаака заслужил одобрение, восхищение и поклонение окружающих. Любовь к Исхака, это он дал имя своей возлюбленной, была объявлена жертвенным алтарем, на которое приносились жертвы в виде солнечных теней. Она, эта любовь, стала предметом для подражания, а гибель теней, внезапная, непонятная, воровская, подавалось, как возмездие богов, зачинимые препятствия влюбленным. Еще не все были истреблены солнечные тени, когда один из них, старший брат Исхака, вызвал Исака на поединок, открыто заявив, что тот вор, убийца и обманщик, который заслуживает кары. Иссака принял вызов. Это был единственный бой, на который решился возлюбленный Исхака – Она присутствовала там же. Ей хотелось знать, кто одержит победу – старший брат, сильный и опытный боевой маг или возлюбленный, средней руки волшебник. Позже выяснилось, что была еще причина ее присутствия. Разгорелась нешуточная битва, как часто возникает из-за недостойной девчонки. Обоим хотелось наказать противника. Долго они бились, применяя магию и приемы боя, но Исака все же был трус, и натура взяла свое. Впрочем, позорную часть исполнила Исака. Не знаю, в какой момент битва она выкачала как насос магию из брата и передала ее Исака. Эти двое сохранили обманутому жизнь. Для них это чересчур великодушно. Солнечные тени до и после этого все убивались. Прокляв сестру, тот исчез и никогда не встал на защиту справедливости, не поднял голос в защиту солнечных теней. Их истребили все до одной, не только Исаака. Маги, поклонявшиеся ему и свету их великой любви, вошли в дело, заменив солнечных теней. Ты же сама видела какое сияние от него шло. Клан пропал, будто не было. Исака приобрел огромную магическую силу, а Исхака была ему в этом пособница, и довольно скоро их назвали богами. «Кто назвал?» – уточнила Клео. «Культисты? Кто же еще? А ты думаешь, боги?» Никто не возразил, не возмутился, не усомнился. Мертвые безмолвствуют, а Исхака, единственная солнечная тень, была довольна и счастлива. Так что знай теперь, что это за боги. Я замолчал. Никогда я не говорил столько и о таком. Молчал и Клео. И вновь я увидел в ней внимательную, прилежную ученицу. «Не спрашивай меня» предупредил я, увидев, что она собирается заговорить. «Я выложил тебе все факты, что знал. Они не лгут. О другом не знаю. Понимай, у тебя к Исака и Исхака свое отношение, но ты просил информацию, я тебе предоставил». Соблюдая осторожность, Клео. «Как же вы допустили, ректор, что они стали покровителями Академии?» «С богами не спорят». Криво улыбнулся я. «Ты им помогла, так что мы рассчитывали на их благоволение». Но культ Исака в Академии сохранился. «Усилился до неприличия. Наши взгляды встретились, и мы поняли друг друга без слов. Клео поднялась на ноги и сделала движение, будто на каждую мою руку надевает по рукавице. Сразу стала на душе спокойнее. «Спасибо тебе». «На прощание сказал я, не только за деньги». Стихиница кивнула и пропала. «Измена. Слово сказано. Моя задача, как мага ректора Академии, открыто заявить об измене. Это должно стать началом борьбы. Искажения между обоими мирами как никогда велики, а это значит, пора спасать оба мира». Иначе будет поздно.